На улице оказалось погано. Не холодно сыро, ветрено или неуютно, а именно погано. Воздух в раз застудил лицо и заморозил ноздри. Глаза заслезились от светившего с безоблачного неба лазурного солнца, немного размазанное пятно, которого уже миновало зенит и неуклонно опускалось к зависшему почти над горизонтом земному светилу от неестественно искривлённых ценней и как бы плывущей из-за невидимого марева перспективы ум начал заходить за разум и пониже опустив на лоб шапку я заспешил к соседнему дому пусть там тропинка в снегу и пожиже, зато в теньке. нам прямо предупредил Витрицкий, если мы к красному хотим выйти у тебя с глазами как не ломит от солнышка хмыкнул я ись немного признался парень тогда дворами пойдем». Там хоть дома от лазурного солнца прикроют. Давайте быстрее, огляделся щурившийся наал, и потер покрасневшие от мороза щеки. Холодно. Пошли, спрятал я ладони в рукава фуфайки. Надо ж было варежки потерять, как бы так пальцы не обморозить. Если уж пироманта проняло. Первый раз его замерзшим вижу. Неудивительно, что на улице народу никого. Даже дружинников не видно. Пустота. Дворы словно вымерли. Хоть фильм о последствиях применения нейтронной бомбы снимай. И если бы не опостылевшее лазурное солнце, то на жизнь нам было бы грех жаловаться. Уже лучше так вольготно прогуливаться, чем по темным углам до да подворотням от ментов шкерется. Но вот лазурное солнце путало все карты. Мало того, что по сторонам нормально не оглядеться, так еще и голова раскалываться начала. На верхние этажи домов и вовсе взгляд не поднять. Запросто рехнуться можно. То крыши в непонятно откуда взявшиеся туманные дымки пропадают, то вообще плавно покачиваться принимаются. Можно, конечно, эту чертовщину на оптические иллюзии списать. Но кому от этого легче? И ладно бы ни одному хреново было. Так нет, пожалуй, только Вера молодцом держится. Напалм чуть ли не с ушами в пуховик зарылся. Николай и вовсе расклеился, аж из стороны в сторону мотает. Как бы его тащить не пришлось. Я и без этого одной только силой воли ноги передвигаю. Если бы не щиты колдовские, давно бы уже от излишков магического излучения загнулся. И так все тело огнем горит. Нет, надо срочно в какую-нибудь нору нырять. Слышите? Остановилась вдруг обогнавшая нашу инвалидную команду Вера. Мотор облизнул языком до крови острескавшиеся на морозе губы Витрицкий. Да нет. Стреляют вроде на юге. Прикрыв глаза рукой, посмотрела поверх крыш домов девушка. Горожане на штурм пошли, предположил Напалм, и в этот момент земля дрогнула под ногами, а следом донесся гул далекого взрыва. Полетел снег с крыш, звякнули редкие застекленные окна. Мотор, упрямо повторил Николай и ухватив меня за рукав, потащил в подворотню. Тут уже и мы расслышали доносившийся от дороги шум автомобильных двигателей. Если бы шли напрямик, точно не успели бы схорониться. а так времени оказалось предостаточно. Выглянув из-за забора, я проводил взглядом проехавшие по плохо расчищенной дороге два здоровенных черных внедорожника с наглухо тонированными стеклами и присвистнул: "Они ли эту душу". "Пошли", толкнул меня в спину пританцовывавший на месте на пальм. Вон затем домом спуск в кишку. Знаю. Я еще раз огляделся по сторонам и неосторожно глянул вверх. Глаза моментально защипала, голова пошла кругом. Уж не знаю, каким чудом удалось устоять на ногах, но когда вновь начал соображать, где нахожусь, времени перевести дух уже не осталось. Пришлось поспешить за остальными. Поспешить-то я поспешил, но тут же чуть не свалился в высокий сугроб, наметённый ветром у стены пятиэтажки. Все тело в раз стало каким-то ватным, и только резь, вонзившийся в запястье цепи мультичар острым скальпелем кромсала затопивший сознание туман. Вскоре жадными языками пламени занялось правое предплечье, а немного погодя и отвесившего в чехле на поясе ритуального ножа, потянулись стылые струйки мороза. «Лед?» — Словно сквозь толщу воды донесся удивленный возглас веры. Что с тобой? Попытавшись взять себя в руки, я только помотал головой и ускорил шаг. Три рвавшие меня на части силы наконец сплелись в единый клубок, и ватная слабость сменилась какой-то прямо-таки кристальной ясностью сознания. Давившая на психику и коловшая злыми лучами лазурное светило вдруг потускнело, зрение выкинуло странный фортель, и перед глазами замерцали полупрозрачные силовые линии, пронизывающие весь форт насквозь. И в отличие от подверженных влиянию хаоса энергетических потоков за городскими стенами, открывшаяся мне картина скорее напоминала сложный механизм старинных часов. Почти незаметные полупрозрачные нити, непонятные изгуски, толстые жгуты обработанных силовых линий и даже окутывавшие их лёгкое марево образовывали единую систему, изредка вздрагивавшую, будто от ударов невидимого сердца. Силуэты домов стали напоминать нанесенные на тончайшую папиросную бумагу чертежи, а между ними дрожали тянувшиеся к небу энергетические потоки. Где-то над городом они сливались в серебристую защитную пелену, куполом накрывавшую весь форт. И совсем уж и в невероятной выси чернела дыра лазурного солнца. На какое-то неуловимое мгновение вдруг сделалось ясно, каким именно образом гимназистам удалось защитить город от магического излучения. И какова основа всей этой постоянно совершенствующейся системы? Но тут что-то ударило меня по носу. Наваждение схлынуло, оставив после себя притаившуюся за глазами боль, и вместе с наваждением унеслись прочь и все мои догадки. Осторожней ты, развернулся Витрицкий, которому я ткнулся носом в затылок. Обратно давай. Чего еще?» Ничего не понимая, я вновь прикрыл глаза из-за отражавшихся от снега отблесков лазурного солнца. Кордон там буркнул, пробираясь по глубокому снегу в обход меня на палм. Какой на хрен кордон, ухватил я его за рукав. Сердце заколотилось, словно пытавшийся сорваться с цепи бешеный пёс, а ноги опять стали ватными. Неужели влипли? Всего ничего осталось. Дружинники вырвал руку пироман, спеша убраться подальше от расположившихся в соседнем дворе у выезда на дорогу служивых. Если чё, в форте чрезвычайное положение пару домов пройдем, попробуем мимо них проскочить. Нагнавшая меня вера завертела головой по сторонам. Не могут они под каждым кустом пост выставить твою мать. Сощурившись, я посмотрел на начавшее сливаться в одно пятно желтое и лазурное солнце. В глазах сразу же потемнело, в темечко словно забили раскаленный штырь, но все же удалось понять, что времени осталось совсем немного. Между двумя едва едва сцепившимися краями дисками уже начинало наливаться чернотой, пока еще тонкая полоска. Начинается затмение. Совсем скоро и без того неяркий свет потускнеет, а из черной кляксы, обжигающей холодным потоком, хлынет первородная стужа. И тогда горе тем, кто не успел найти надежное укрытие, даже в прекрасно защищенном от сочившегося с севера магического излучения форце. У провешило на улице черный полдень счастливчика были все шансы пополнить ряды обитателей гетто. Почему счастливчика? Да просто обычный человек вряд ли вообще может рассчитывать пережить эти сорок с копейками минут царства стужи, если уже похолодало так, что лицо и пальцы ног ничего не чувствуют. Успеем Не понимая причин столь нервной реакции, попыталась успокоить меня девушка изо рта которой при каждом слове вырывались густые клубы моментально рассеивавшегося пара. Пара минуты на месте. Так оно и оказалось. Пробежав через опустевшие дворы трехэтажек, мы юркнули в арку выстроенного буквой П пятиэтажного дома, в подвале которого размещался один из ближайших входов в кишку. Планировка пятиэтажки оказалась на редкость удачной. Небольшой двор-колодец был открыт только на запад. И сейчас от лазурного солнца его прикрывали стены. Думаю, в обычное время вряд ли здесь наблюдалось хоть какое-то оживление. Слишком уж далеко было до Красного проспекта, но сейчас жизнь била здесь ключом. У распахнутых настежь дверей подъезда разгружались забитые какими-то ящиками сани, а из подвала взмыленные игрушки китакали в припаркованные прямо посреди двора грузовик картонные коробки. Да и боязливо посматривавшие на небо торговцы не торопились покидать свои на скорую руку сооруженные прилавки и явно до последнего намеревались зазывать спешивших мимо людей. А вот искавших укрытия в кишке обывателей оказалось не так уж и много. То ли основной наплыв уже прошел, то ли все решили по домам отсидеться. Мельком взглянув на разложенные на раскладных прилавках, картонных коробках и сколоченных из досок ящиках залежи всякого барахла, Вязаные варежки, носки, кофты, самодельные ножи, арбалетные болты и капканы соседствовали с банками тушенки, кирпичами черного хлеба и прочими товарами. Когда первые, а когда и не очень необходимости, я направился прямиком к центральному входу. Разгруженные сани уже отъехали от высокого крыльца, и на их место влезла серьезно нуждавшаяся в кузовном ремонте Газель. Гергадзы убили Услышанный обрывок фразы заставил замереть на месте и начать присматриваться к выложенной на мёту газету мороженой рыбе. Топтавшиеся у соседней торговой палатки на речной каркас, который натянули брезент торговцы, не обратили на меня никакого внимания и тише говорить не стали, но слова удавалось различить через одно. Когда ночью будешь брать, без особой надежды сбыть товар, поторопил меня бородатый продавец. Откуда она? С пруда у Нижнего хутора. Никогда там тамоку не водился, потянул меня за собой на и не особо понижая голос, поинтересовался: "Лёд, тебе куда она сейчас?" "Да божди ты". Остановился я у брезентовой палатки, разглядывая выставленные на прилавок консервные банки и пачки с крупой. Судя по ассортименту, болтуны люди достаточно серьёзные. Ещё поди в торговом союзе состоят. Стоит к разговору повнимательнее прислушаться. «Брешут!» — уверенно заявил высокий мужик в добротной шубе, пошитой из меха совсем уж непонятной зверюги. С утра его видели? Кто? скептически хмыкнул рыбой парень. Зинка болтала на рассвете боевую бригаду цеха всю. До последнего человечка из дома Жорика вынесли, да на труповозке увезли. Не ерунда, отмахнулся высокий и обернулся ко мне. Что-то интересует? Мандарины почем?» вылез вперед на пальм и указал костлявым пальцем на лоток с оранжевыми фруктами. С ума сошел. Только и хмыкнул я, но тут мою спину уколол чей-то внимательный взгляд. Резко обернувшись, я нашерил взглядом возвращавшихся к нам от Газыли, Веру и Николая и принялся разглядывать торговцев и спешивших спуститься в кишку людей. Вроде и не приглядывается никто из знакомых не видать. Так, а вот этот тип точно на глаза раньше попадался порывшись в памяти, я с облегчением сплюнул себе под ноги. Вспомнил, когда только в порт вернулся, на Южном бульваре музыканты играли. Так это тот самый тощий солист. Точно, вон и остальные гаврики потянулись. Еще и инструменты с собой тащат: барабан, футляры с гитарами, трубы какие-то. Рассчитывают в кишке подзаработать. Так это вряд ли, там и от своих дармоедов не протолкнуться. Чуть ли не на каждом углу сидят. Выгонят в шею, как пить дать, выгонят. Из застоявшейся на дальнем конце двора палатки вышел плечистый мужик в зимней куртке с петлицами, и я вновь насторожился. Еще только дружинников не хватало. Не он ли мной заинтересовался? Впрочем, сейчас дружинника, слонявшегося по двору, люди волновали мало. Задрав голову, он уставился в небо. Невольно я глянул вверх, и у меня по коже побежали мурашки. Над фортом зависла пока еще почти неразличимое невооруженным взглядом пирамида цитадели. Даже не пирамида, так, на мётке. Белёсые линии на ярко-голубом небе. Или это у меня нервы разыгрались? Вон дружинник паниковать не стал и уже куда-то со двора шмыганул. А если не разыгрались, тогда что? Слуги Сту как предупреждал координатор, действительно рассчитывают проутюжить форт. Пошли быстрее, переёрнул плечами, поторопил я на пальмы и нахмурился. Он же вроде свистел, что денег нет. На какие шиши тогда мандарины покупать собрался? Иду, рассчитавшись с продавцом, отошел от палатки пиромант и протянул Вере единственную купленную мандаринку. Угощайся. Ой, спасибо, улыбнулась девушка. Она же столько денег стоит. Делов-то, подмигнул ей парень. Да не надо никого угощать, это только тебе. Живее нахмурился ей и насторожился, когда сзади раздался шорох автомобильных покрышек. «Мусора!» – беззвучно пошевелив губами, выдохнул из себя Витрицкий, и в этот момент захлопали дверцы остановившегося метрах в 5 Уазика. Должно быть, у Азика!» Я, как на поддельника впелялся, так и продолжил стоять, не оборачиваясь. Вдруг все таки не по нашу душу, но руку из-под фуфайки вытаскивать не стал. А ну как за нами? Дружина, сержант Власов, отправил моей надежды псу под хвост, голос грузно пробравшегося к нам по глубокому снегу человека. «Пройдемте для досмотра. Зачем еще?» — хмуро глянул на него напал, но я-то уже сообразил, на чем мы спалились. Яркое оранжевое пятно кожуры под ногами, очищенный мандарин в руке у Веры и весьма непрезентабельный вид нашей компании. Всё это сочеталось плохо, если сочиталось вовсе. С чего бы таким бродягам тратиться на сей экзотический фрукт? Правильно, значит, карманы от шальных денег пухнут. Разрешили перед девчонкой покрасоваться. А шальные деньги это уже по части дружинников. Тут варианта два: если криминал какой-то, то за шкирку его колоток. А нет, так можно и поделиться попросить. И как не поделиться, когда дулом автомата под ребра тычут? Вот ведь По-хорошему точно не отвяжутся и отбрихаться не получится. Полезут обыскивать. У нас столько стволов на руках, что откупиться просто нереально. Да и денег кот наплакал. Ну и как быть? С боем прорываться и кучу народу угробить или сдаться? Ага, щас. Прекрасно понимаю, что дружинники просто свою работу выполняют, и у них у каждого может семеро по лавкам сидеть. Но разве от этого легче? Своя шкура ближе к телу. Кому-то из нас сегодня крупно не повезло, будем надеяться, что не нам. Живо рявкнул в момент растерявший всю свою вежливость дружинник. кому сказал: "И все же. По какому поводу?" Вытаскивая руку из-под фуфайки, не быстро, но и немедленно начал поворачиваться к сержанту я. "Выгорит водитель?" Обокатившись на капот Уазика, услякал в губах незажжённую папироску. Третий дружинник сидел в машине и с автоматом в руках посматривал в нашу сторону через открытое стекло. "Тупой!" рыкнул белослуживый, но сразу же ошеломленно заткнулся и попытался сорвать висевший на плечах АКС. Скидывая руку, я почти упер ГШ-18 ему в грудь и потянул спусковой крючок. Грохнул выстрел. Сержант завалился на спину. Следующая пара пуль отправилась в выхватившего из кобуры ПМ водителя, и как ни странно, одна из них угодила в цель. С дыркой над переносицей парень по капоту автомобиля скатился на снег. Люди бросились в разные стороны, кто-то заголасил, но мне уже было не до них. Я разрядил магазин в последнего дружинника прямо через дверцу Уазика и выбросив пистолет, помчался к подъезду. Сзади шумно дышали кинувшиеся следом подельники, где-то поодаль раздалась пронзительная трель свистка. Заскочив в распахнутые двери, я по ступенькам буквально скатился в подвал, но тут заорал бежавший следом напал. Не туда! Ты чего? Оперся о стену закашлившийся Витрицкий, который опять начал сильно хромать. На у меня вот нога наоборот прошла. Адреналинчик охапнул. Там ещё один проход есть. Пиромант потянул меня в сторону от спуска в кишку и сотворив небольшой огненный шарик, подтолкнул вслед за ним Веру. Да быстрее. Ничего не оставалось, как последовать за ним. И чем дальше мы пробирались вглубь подвала, тем неухоженней и захламлённей он становился. Торчали из стен обрезки труб, свисали с потолка провода, то и дело попадался под ноги всякий мусор. Одна надежда погоня не сообразит сюда свернуть, спуск в кишку в другой стороне. "За мной", позвал нас, свернувший в какой-то закуток пиромант, и по шаткой, сваренной из арматуры лесенки, мы спустились этажом ниже. И вот тут уже не осталось никаких сомнений в компетентности Напалма. Подземелье оказалось слишком уж обширным для простого подвала, а его стены терялись во тьме. Ого. Да тут еще и рельсы когда-то были. И потолки под три метра. Ага, ширина не такая уже большая, всего метра четыре, и ни окон, ни дверей, глухие бетонные плиты и все. Теперь куда перевел я дух? Ты меня спрашиваешь? "Ну на дыбы бы пиромант. Тебе виднее должно быть." "Не кричи", поморщился я. "Ты зачем нас сюда привел?» "Да выведу я вас в кишку", выведу, махнул рукой Напалм, и зависший над ним огненный шарик начал сыпать длинными лиловыми искрами. Этот ход напрямую почти до площади павших ведет!» А почему людей нет?" настороженно прислушался к тишине подземелья Витрицкий. Вера присела на корточки, прислонилась спиной к стене и тяжело задышала. Вентиляция плохая, объяснил Перомант. Да и потолок в одном месте обвалился. Дело-то не в этом. Главное, куда нам теперь идти? Надо ж было так запалиться. Мы и раньше не в лучшем положении были, рассудительно заметил Николай. Но мне кажется, лед нас сюда не просто так привел. Так? Так не стал опираться я и зажмурился власть в транс получилось как-то слишком уж просто и через несколько ударов сердца на закрытых веках проступили силуэты тянувшихся по подземелью силовых линий. Вот вас-то мне и надо. Не открывая глаз, я прикоснулся кончиками пальцев к самому тонкому энергетическому потоку, чья полупрозрачная нить отливала серебром, и едва не вскрикнул от пронзительной боли. Непонятные письмена на правом предплечье обожгли кожу, а цепь мультичар бульдожьей хваткой сдавила запястье. И всё же боль только помогла почувствовать, как по магическому потоку пробежала рябь. Через десяток секунд пальцы вновь обожгло завихрением, сочившейся по подвалу энергии, а потом ровно с таким же интервалом еще, будто где-то неподалеку билось очень медленное сердце, алхимическое сердце, качавшее в наш мир чужеродную магию.